— Милостивый государь, — начал Обломов, — ваше благородие, отец нашей кормилицы Илья Ильич. Тут Обломов пропустил несколько приветствий и пожеланий здоровья и продолжал середины. Доношу твоей барской милости, Что у тебя в вотчине, Кормилец наш, все благополучно. Пятую неделю нет дождей, Знать про гнев ли Господа Бога, Что нет дождей. Этакой засухи старики не запомнят, Яровое так и палит, словно поломем. Оземь И на место червь сгубил, И на место ранние морозы сгубили.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 Я наказывал куму о беглых мужиках, исправнику кланялся, сказал он, подай бумагу, и тогда всякое средствие будет исполнено, водворить крестьян ко дворам на место жительства, и о притч того ничего не сказал. А я пал ему в ноги.